В тоненькую папку, приобщенную к материалам операции «Вихрь», были вложены следующие характеристики. Бурлаков Андрей Федорович, русский, родился в Тамбое в 1917 году, Холост, член ВКПБ с 1939 года. В 1935 году поступил в Педагогический институт на факультет филологии и истории. Окончив пединститут, товарищ Бурлаков А.Ф. был направлен учителем в школу села Шаповаловка. Участвовал в войне с белофинами. После ранения и демобилизации вернулся в Тамбов, где начал работать инструктором горкома партии. В начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Впоследствии откомандирован в спецшколу Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии. По окончании спецшколы был заброшен в Днепропетровск, где стал во главе резидентуры. Год жил на нелегальном положении. Три месяца легально, устроившись переводчиком в организации ТОТТА на объект 45-22. За успешное выполнение заданий командования награжден Орденом Красного Знамени и Орденом Отечественной Войны Первой степени. К суду и следствию не привлекался выдержан, морально устойчив, делу партии беззаветно предан. Исаев Александр Максимович, русский, родился во Владивостоке в 1923 году. Холост, член ВКПБ с 1943 года. В 1940 году поступил на физический факультет МГУ. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны. За мужество, проявленное во время боев под Гжатском, был награжден медалью за отвагу. Направлен в спецшколу генштаба РККА. По окончании спецшколы три раза забрасывался в глубокий тыл со специальными заданиями. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. Выдержан, Морально устойчив, к суду и следствию не привлекался. Делу партии предан беззаветно. Лебедева Евгения Сергеевна, русская, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, не замужем, родилась в городе Тайшете Красноярского края. В 1940 году окончила среднюю школу. Работала коллектором в управлении изыскательских работ филиала Юж Сиба. В 1941 году подала заявление в рай-военкомат. Была направлена в части противовоздушной обороны Ленинграда. Оттуда, после пребывания в госпитале, направлена в школу радистов. Забрасывалась в тыл со специальным заданием. Награждена орденом Красной Звезды. К суду и следствию не привлекалась. Выдержана морально устойчиво, делу партии предана. Здесь же хранились тексты легенд, разработанные для внедрения и легализации, а также на случай провала. Я, Папко Кирилл Авксентьевич, украинец, родился 24 октября 1917 года в Днепродержинске в семье учителя. Моя мать, член бюро райкома партии, была расстреляна НКВД осенью 1937 года. Я работал грузчиком на железнодорожной станции «Кривой Рог» седьмой дистанции пути, Сталинской железной дороги. Проходил действительную службу в рядах РККА в войсках Киевского военного округа, первым стрелковом полку отдельной КАВ-дивизии, дислоцированной в районе Белой церкви. Во время боев под Киевом сдался в плен. После проверки в фильтрационном лагере номер 56 дробь А был освобожден и устроился работать помощником начальника цеха на мельзаводе Днепропетровска. Отец работал директором школы, и вскоре я перешел с мельзавода на работу в школу за вхозом. При наступлении частей Красной армии отец погиб во время воздушного налета. Я отступил с частями немецкой армии в Львов, где работал на железнодорожной станции диспетчером службы депо. В настоящее время ушел оттуда в связи с наступлением большевиков. А у Свайс номер 7419 выданный городским бургомистратом Львова. Я, Гришанчиков Андрей Яковлевич, русский, родился 9 мая 1922 года в Москве. Учился в педагогическом институте на физическом факультете. Был отправлен в сентябре 1941 года под Москву рыть окопы. В октябре сдался в плен. Был отправлен в Минск, где работал сначала строительным рабочим, потом парикмахером в мастерской Еременского, которая находилась на угольной улице в доме 7. Отступал вместе с немецкими войсками. В настоящее время иду в Краков, где, как мне сказали в эшелоне, есть пункт для оказания помощи лицам, бежавшим от большевистского террора. Аусвайс номер 12, дробь 299, выданный 22 июля 1942 года бургомистратом Минска. Я, Грудинина Елизавета Родионовна, русская, родилась 16 августа 1924 года в деревне Выселки Курской области. Мои родители были раскулачены в 1929 году и сосланы на поселение в Хакасскую автономную область, в деревню Дивная. За месяц перед войной, после окончания девятого класса, я поехала в гости к тетке в Курск. Здесь у тетки, проживавшей на улице Ворошилова, дом 42, квартира 17, меня и застала война. После того, как большевики ушли из города, я стала работать в офицерском клубе официанткой. В дальнейшем была секретарем-машинисткой в городской больнице. Вместе с семьей моей тетки, Лакуриной Проскови Николавны, Николаевны, отступила в Киев. Там устроилась работать горничной к вице-прокурору-стюрмеру. Из Киева, отстав от семьи тетки, я переехала в Ужгород, где встретила моего знакомого по Курску, офицера русской освободительной армии Шевцова Григория, который сказал, что видел мою тетю при отступлении из Львова. Тетя собиралась ехать в Германию через Краков, поэтому я сейчас иду в Краков, чтобы обратиться к властям с просьбой о помощи. Вместе с семьей тетки я также собираюсь ехать в Германию» а Усвайс номер 7779 выдан 3 августа 1942 года. Следующие три листочка бумаги были написаны от руки. Я, Бурлаков Андрей Федорович, майор Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моим родителям по адресу Астрахань, Абхазская, 56, Бурлаковым Федору Федоровичу и Тамаре Михайловне. Я, Исаев Александр Максимович, старший лейтенант Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моей матери, Гаврилиной Александре Николаевне, по адресу имеющемуся в моем личном деле. Я, Лебедева Евгения Сергеевна, младший лейтенант Красной Армии, прошу переводить мой оклад на сберегательную книжку, так как родственников после смерти родителей не имею. Сберкнижку прилагаю. И последний документ. Сегодня, 27 июня 1944 года, в 23 часа 45 минут, в квадрате 57, произведен сброс трех парашютистов. В связи с низкой облачностью и сильным ветром, возможно, небольшое отклонение от заданного района. Капитан Родионов. Летчик Радионов оказался прав. Облачность была низкая, а ветер сильный. Он был неправ в другом. Отклонение от заданного района вышло очень большое. Группа выбросилась в 75 километрах от заданного места приземления. Ветер расшвырял парашютистов в разные стороны. На сигналы белого луча Аниного фонарика никто не отвечал. Земля была не по-летнему холодной. Лужи пузырились дождевыми нарывчиками. В лесу пахло осенними листьями. Где-то вдали выли собаки. Аня закопала парашют, комбинезон и рацию, причесалась, вымыла руки в луже и пошла на север.